Глава седьмая. Ну и как вам отдых на курорте, юноша? Док сурово смотрел на меня из-под бровей. Я отвел взгляд, изображая раскаяние. Третий день под присмотром Гонсала и Диоса. Источник опустел как никогда, несмотря на все ухищрения. Чтобы закончить работу, пришлось брать энергию непосредственно из тела, За сутки сильно похудел, чувствую себя примерно так же, как в больничке доктора Рамы, когда впервые очнулся в этом мире. В таком разбитом состоянии вина только моя. Шашки для Лукаса я делал монолитными, то бишь рассчитанными на одну стихию, а вот камень с Цука зернистый, и чтобы зерна соединились между собой и не конфликтовали, связи нужно прописывать». При выращивании рояля на зерна шла сила планеты, а упаковать их в единое целое будь добр сам. У меня был выбор, все сразу или ничего. И я выбрал все сразу. Камень рос словно в анимации. Круглый мыльный пузырь, к нему присоединяется еще один такой же, затем третий, четвертый образует пирамиду, пятый ромб, куб, между них добавляется следующий пузырь, затем следующий. Постепенно шар превратился в кристаллическую решетку-многогранник. По привычке я выстроил все тот же диск, но если раньше у меня он был с игральную шашку, то сейчас получился с хоккейную шайбу. Связей между отдельными кристаллами вроде бы немного, но по мере добавления зерен их сложность увеличивалась. Вот связи-то меня и доконали, чуть не сдох, но своего добился. В итоге получилось, что каждое зерно связано с каждым. Сколько их там вышло я не считал, потому что сбился на второй сотне и заканчивал работу на ощупь. Еще раз убедился, что для полноценного камня силы источник мага, будь он даже золотой бриллиантовый, не хватит. Мага сначала высушит не хуже мумии, а потом разорвет на части. Причем разорвет в прямом смысле слова и с большим бабах. Зато новые шайбы должно хватить, если не на бронеход, то уж на бронекостюм точно. И пусть док не хмурит брови, все идет по плану. Просто надо больше накопителей для меня, а не для кристалла, и все. Сделаю я Еве-бронекостюм, и будет он грозным, аки Евангелион, дабы внушал он ужас в сердца врагов своих, одним своим появлением. Куда-то меня не туда понесло, однако. А вот про Еву я не зря вспомнил. Пусть ка сестричка тащит свой обтянутый блестящей тканью зад на курорт. Все в порядке, доктор Диос. Произошла небольшая накладка, такое бывает. Учту в следующий раз. «Одного раза вам мало, сударь мой? Отказ почек и печени, сердце еле выдержало. Мне совсем не хочется отвечать за слушателя академии, который погиб в моей лаборатории, знаете ли. И капитан Нуньес тоже не желает завершать карьеру с такой отметкой в личном деле». «Я понял, док, просто не рассчитал силы. Вы сможете выделить мне центральный кристалл бронехода для работы?» Про «Проматерь великая! Доминик, центральный накопитель! Вы хоть представляете, с какими силами играете?» «Это не для работы, доктор», — успокоил я Диаса. «Это для меня. Для выращивания кристалла вполне хватает силовой линии, но вот для пополнения своего источника я хочу иметь в запасе хороший резерв». «Ах, вон оно что! Так бы сразу и сказали. Конечно, дам, сударь мой, самую последнюю модель не пожалею». «Только обещайте больше не пугать нас своим видом, раз уж вы намерены продолжить свою работу». «Обещаю», — улыбнулся я. «Будьте спокойны, док, все будет в лучшем виде». «Ну-ну, советую еще зайти и успокоить Паолу. Она тоже переволновалась, знаете ли». «Хм, а знаете, док, я ведь и в самом деле могу сделать для нее подарок. Она кто, огонь?» «Воздух и огонь». «Воздух! Отлично! Давно хотел соорудить одну штуку!» «Доминик, вы меня пугаете!» — опять растревожился Диас. «Я вас умоляю, ничего взрывающегося и стреляющего! У нас рем-база, а не полигон!» «Успокойтесь, док, это будет просто развлечение! Немного рискованное, но, уверяю вас, ни один воздушный маг от такого не откажется!» «На толстяка я слегка обиделся!» «Ну да, не рассчитал силы, но ведь не помер». «Ануньес я знаю, чем задобрить. Наверняка воздушному магу скучно досиживать до пенсии среди гор. Вот я и дам бравый капитанше игрушку, да такую, которую никто не видел. Это вам не дирижабль». «Мысль о дельтаплане крутилась у меня в голове давно». Странно, но авиация этого мира застряла на дирижаблях. Наверное, потому что цепелины так хорошо показали себя в войне, разработки аппаратов тяжелее воздуха не велись. Но, блин, как они не додумались до планеров? Это же очевидно. Ну и ладно, изобрету очередной велосипед. На мысль о летающем крыле меня навели местные горные склоны. Точнее, один, западный. Там на фоне серых скал выделялась здоровенная проплешина черного цвета, которая почти весь день освещалась солнцем. А что такое локальный нагрев поверхности с точки зрения воздушных потоков? Правильно, термический восходящий поток, термик, Да-да, знаю, учиться летать на дельтаплане нужно не в горах, тут карта потоков запутанная, есть не только восходящие, но и такие, что запросто швырнут легкое крыло вниз, но тут вступает в силу магия, и в первую очередь магия воздуха. Прежде чем приступить к задуманному, надо было немного успокоить и подмазаться к нуньес. На следующий день после выхода из палаты я зашел к ней в кабинет и положил на стол радужную сферу. «Это еще что такое?» – с подозрением уставились на нее капитан и сидевший рядом док. «Шар души? Вроде бы так это называется, госпожа. Этот кристалл связан с моим источником и разумом. Среди живчиков ходит предание, что его разработал один из внуков Елены Троянской. Он всю жизнь боялся, что его похоронят заживо, и поэтому придумал вот такую штуку – Пока я жив, пока жив мой разум, камень будет слегка светиться. Если присмотритесь, то заметите, что он слегка пульсирует. «Помню такую легенду!» – кивнул Диос и взял в руки шарик. «Занятная вещица! Кстати, Кэп, было бы неплохо снабдить этими кристаллами бойцов. Сразу видно, жив вояка или уже мертв. В боевых условиях поможет сберечь время. Типун тебе на язык, док!» «Лукас де Вега сказал, что это отличный подарок на свадьбу», добавил я, чтобы сгладить впечатление от мрачного предложения Диоса. «На свадьбу, говорите?» Нуньес посмотрела на сферу другим взглядом. «Да, пожалуй. Сможете сделать кристалл в виде кольца?» «Не думаю, что это слишком сложно», пожал я плечами. «Даже интересно будет, госпожа, только мне надо знать размер вашего пальца». «Ты решила жениться, Паола?» – удивился Диос. «Я еще не старуха, док», — спокойно сказал Ануньес, снимая с пальца простенькое колечко. «Вот, Доминик, сделайте такое же». «И мне тоже, если можно», — тут же вставил Живчик. «Без проблем, к вечеру будут готовы. Госпожа капитан, у меня еще просьба. Научите меня облаку». «Облако? Воздушная подушка, что ли?» «Да, готовлю вам сюрприз, госпожа э -э... «Это не оружие», – поспешил добавить я. «Развлечение немного рискованное, но оно того стоит, уверяю вас». «Хм, можно. Там сложного ничего нет, просто концентрация нужна. Давайте-ка после обеда займемся, если уж так хотите. Но сначала скажите, можно ли Феррер заходить в котельную, а то на базе третий день горячей воды нет после вашего эксперимента». «Да, госпожа, разумеется. Я уже сказал Камилле, она там вовсю хозяйничает. Думаю, что ей тоже надо будет сделать колечко». «Тогда готовьте сделать их на всю базу, сударь мой», – рассмеялся док. «Да я и не против, только надо будет зародышей кристаллов прикупить, у меня они заканчиваются». «Завтра девчонки в город собрались, вот пусть и привезут», — почесал щетину-целитель. «Они же как сороки, как увидят необычную блестящую финтифлюшку, так сами побегут в магазины. Не все же им в кабаках получку пропивать». «Сделаю вид, что ничего не слышала», — проворчал Ануньес. «Сколько вообще это будет стоить, господин Каррера?» «Для своих бесплатно. Я галантно поклонился». А вот для отдыхающих, думаю, что за десятку золотом кольца пойдут на ура, плюс зародыш кристалла. У нас не капитолий, чтобы гнуть такие цены, нахмурилась Нуньес. Давайте так, зародыш плюс пять золотом. Один золотой вам, госпожа, один доку, и мне будет нужна помощь хорошей жизни. Вот, Паола, посмотри, как в Академии дела делаются. Раз-два, и мы с тобой в доле доходного предприятия, деньги из воздуха. Учись. Идите, Доминик, от золотых я и в самом деле не откажусь. Кольцевой кристалл оказалось сделать сложнее, чем простую сферу, но ничего критичного. Даже Лукас мог бы с этим справиться. Тем не менее, я подробно расписал процесс на бумаге, потратив на это вечер. Процедура привязки кольца к владельцу произвела на Дока и Нуньес впечатление. А Камила и вовсе восприняла омовение камня в крови, как колдовской обряд. Я заметил, что в последнее время таким вещам стали уделять большое внимание, вроде как мода пошла на мистику. Вскоре разноцветными колечками могла похвастаться вся база. Док попытался вникнуть в процесс выращивания нейтрального кристалла, но отказался от этой идеи после серии неудач. Странно, а у меня они получались все легче и легче. На выручку от колец я заказал в Байсе шелк, ни Лавсана, ни дакрона этот мир не знал. Со списанных бронеходов снял легкие металлические штанги, которые шли на каркас центрального кристалла. Металл интересный, как бы даже алюминий, очень упругий, прочный на скручивание и деформацию. Дни стояли такие, что грех их было тратить на работу. До обеда я вкалывал в лаборатории, тестируя кристаллы, а потом возился с летающим крылом. Впрочем, основная проблема была именно в укреплении материалов и их тестировании. Да, это не современные ткани дельт 21 века, но и не настолько все было плохо. Кстати, знаете, как в СССР развивался дельтапланеризм? Ведь никаких специализированных журналов и чертежей не было. Энтузиасты делали первые дельтапланы по фотографиям. Серьезно. Брали фото, зачастую отвратительного качества, на глаз прикидывали размер, правдами и неправдами доставали материю для крыла и стойки для каркаса и летали. Да, бились, ломали руки и ноги, но набирались опыта и строили все более совершенные аппараты. Помню, инструктор у нас был, пожилой уже дядька, все любил байки травить и пугать нас, несмышленышей, разными страшилками о тех временах. Волосы дыбом вставали, если честно. На голом энтузиазме, без всякой поддержки со стороны властей, развили целый новый вид спорта. Зато уже через несколько лет СССР стал мировым лидером в полетах летающих крыльев. И я не с брал размеры. Полвека развития, да еще в эпоху интернета и возможности пользоваться лучшими образцами, вот что у меня было. Разумеется, всеми этими делами я занимался не весь день, а только когда освобождался от основной работы и уставал от писанины. А писать пришлось много. Когда сделал первый белый камень, помнится, у меня вышла стопка листов в двадцать. В нынешнем камне было полсотни кристаллов и тысячи связей, которые эти кристаллы соединяют. Я изрисовал схемами одну толстую тетрадь и уже заканчивал другую, описывая процесс. Думаю, что когда сделаю еще один рояль и пойму некоторые тонкости, то и третья заполнится до конца. Ну ничего, дело того стоило. Без спешки воссоздавая процесс выращивания на бумаге, я на многие моменты начал обращать внимание. «Надо будет их внимательно проследить, чтобы вопросов не было. Но, черт возьми, какой перспективный кристаллик у меня получился. Жаль, нет костюма Евы и прототипа, вот бы с ними соединить. Хм, а что мне мешает? Здесь есть силовая линия и скучающий док. Есть капитан Нуньес, которая держит в уздене самых послушных девиц. Чего еще надо? Хм, а созвонюсь-ка я со своим куратором, госпожой графиней и генералом». Карман де Кабрера, Доминик Каррера. Госпожа генерал, доброе утро. Доброе утро, Доминик. Как ты? В полном порядке. Отдыхаю. Даже загорел немного. А вы? Я слышал, что вы свадьбу назначили сразу после Нового года. Самое подходящее время. Африканского десанта в зимние шторма можно не ждать. Дела обстоят так, что сейчас нам угрожает только Англия. Ты слышал о морском бое в Северном море? «Конечно. Только не знаю, кого поздравлять. Вы же не командуете ВМФ?» «Зато я командую комитетом по вооружениям. Английский корабль потопили твоим заклинанием». «Рейлганом? Ничего себе! Маг, который его запустил, уцелел? Я ведь предупреждал, что чем больше вкладываешь силы, тем сильнее отдача, можно и руку вывихнуть. Это как на орудийном стволе лежать во время выстрела». «Все в порядке. Сейчас делаются повторные замеры по отдаче и затратах сил. Я вспомнила об этом случае по другому поводу. Среди флотских экипажей бытует мнение, что это заклинание уровня Архимага. Ого! Да, и это не все. Многие считают, что его изобрел Лукас. Хм. Так и заявляют. «Императорский удар». Думаю, что и в армии будут говорить то же самое. Даже базу под этот слух подвели. Мятежники испугались силы Лукаса и ринулись убивать его. Ну а так как Лукас архимаг, то смог выжить там, где погибла вся его семья». «Как интересно. Я слышал, архимагу дают дворянство, если он простолюдин, или поднимают планку повыше, если дворянин. Я теперь барон?» «Нет». Совет не дал Рейлгану уровня архимага, решение политическое. Лукас, и так на коне, делать его еще и архимагом это мое заклинание, а не Лукаса, и я за него всего лишь магистра получил, если вы помните. Предлагаешь заявить об этом на весь мир? Тогда придется вытащить тебя на свет и о многом рассказать. Пресса, интервью, повышенное внимание. Хочешь, время на болтовню у тебя есть? Нет, и все же. «Да что же такое, Карман? Опять мимо носа баронское звание пролетает!» «Мне жаль, Доминик, честно». «Да неужели? А мне кажется, уже все привыкли к такому отношению. Чужими руками архимага отхватить, надо же! Обидно, Карман, очень обидно. Мне действительно жаль». М -м -м -м. «Ладно, проехали». Я вообще-то совсем по другому поводу звоню. У меня тут прорыв в исследованиях. Не кардинальный, но очень даже перспективный. Мне нужна Ева и ее комбез, а также ваше разрешение на привлечение местного персонала к разработке бронекостюма. Но, Доминик, бронекостюм уже разработан. Что? Его даже запустили в серийное производство. Наш прототип? Что за бред? Он же не готов, Карман, Там сильная сыромятина была. Или его доработали? Как вы добились совмещения костюма Евы и внешней брони? Что за управляющий кристалл? Как удалось синхронизировать потоки? На прототипе это было невозможно сделать без нормального управляющего кристалла. И я вам ответственно заявляю, что у нас не было управляющего кристалла. Кто его сделал? Доминик, давай без истерик. Всех тонкостей я говорить не буду, но кое-чем поделюсь. Внешнюю броню решили не ставить, а просто усилили костюм Евы. Металлическая рама, минимум мышц, четыре автоматических пехотных огнестрела, вместо брони стоят кристаллы воздуха. Почему не пространство? Потому что ваши кристаллы, господин изобретатель, обладают существенными недостатками, они безумно редкие и дорогие, у них слишком большое потребление силы и маленький радиус действия, синхронизируются с другими из рук вон плохо, решили обойтись пока старым способом. «Трудности с синхронизацией? Странно. Должно быть совсем наоборот. Универсальный кристалл по определению должен быть проще в совмещении стихий. Что за техники у вас, госпожа генерал? У них руки точно не из задницы растут? Очень странно. Я всегда считал, что у вашего жениха более квалифицированные кадры». «Эти изделия изготавливает не МС», – буркнула де Кабрера. «Меня и так обвиняют в протекционизме и лоббировании интересов де Мендес». и вы пошли на поводу у сплетников? Зря, госпожа генерал, у Хосе команда по кристаллам отличная, впрочем, вам виднее. И какая автономность у изделия? Двадцать минут. Два... Двадцать минут? Ева ходила в костюме четыре часа без накопителей, а у вас двадцать минут? Доминик, не думайте, что вы единственный специалист по кристаллам в Европе. В военных делах ваша ценность близка к нулю, вы даже не рядовой. а бронекостюм разрабатывали ведущие оружейники страны. «Они облажались, карман! Двадцать минут — это провал! Дайте мне Еву, комбез и разрешение на работу, и я вам покажу, что значит настоящий бронекостюм. Что до кристаллов, поговорите с Мартиной де Вега и императором, им известно, что мне нужно, и они знают, на что я способен, госпожа генерал». «Это намек или угроза, господин Каррера?» «У меня нет времени на угрозы, госпожа генерал. Зато у меня тут под боком живчик первой лиги сидит и куча бронеходов на разборе. Если вы дадите мне костюм Евы и сестру, я выдам вам то, что обещал к вашей свадьбе. Кстати, а где Ева? Я звонил тете, она не знает. Что еще за секреты? Никаких секретов. Ева Альва, второй оператор в экипаже Исабель Салана, служит на западном побережье. Разве она не должна еще учиться? Она уже воевала, Доминик. Салана отличный офицер, ты же знаешь. В ее экипаже Ева научится всему и гораздо быстрее. К тому же это было и ее желание. Надеюсь, вы не отобрали у нее защиту? И, кстати, по костюму Евы мне за него заплатят? Сколько? Когда? Тебе, Ирен и Мартину идут отчисления за каждый комплект, не сомневайся. Хосе занимался этим вопросом лично. Надеюсь, ему ты доверяешь? «Да, конечно. Но все равно, Кармен, мне нужна Ева и костюм. Не знаю, что вы там соорудили, но явно не то, что надо. Можете прислать вместе с сестрой эту вашу подделку. Еще я бы хотел Ирэн и Мартина». «Нет, Мартин будет сидеть в Капитолии под нашим присмотром, а на Ирен даже не рассчитывай, особенно сейчас». «Вау, это то, что я думаю?» «Секретная информация». «Мои поздравления, герцогине, то есть императрицы. Можно ей подарок сделать?» «Знаю я твои подарки. Даже Лола от них краснеет». «Да нет, я хотел просто сделать кольцо на базе шара души. Вы могли такое видеть, мне его Салана настроила. Я тут почти производство наладил. Вам с Хосе тоже прислать хотел, вместе со спецификацией». «Ах это! Лукас вроде показывал такой шарик. Хорошо, присылай. У тебя все?» «Ева и костюм, Карман, и поговорите с Лукасом, он знает о чем». «Нет, каково, а? Опять мимо носа. Ладно, с баронством, там особые привилегии нет, чисто тщеславие потешить. Но вот с архимагом меня совсем несправедливо прокатили. Пусть идея не из этого мира, но даже у нас рейлган скорее эксперимент и сомнительное по надежности оружие. Для этого мира рейлган – откровение». Пусть заклинанием может овладеть не каждый, но оно работает уже сейчас, и реализовал его я. А что заявляют? Императорский удар. Да каким там боком император? Лукас и появился-то в нашей группе только для того, чтобы помочь мне соорудить защиту от заклинания. Мне защиту от Рейлгана, а совсем не наоборот. И вообще создается впечатление, что как только я уехал из столицы, на меня махнули рукой. Сообщение о прорыве Карман просто проигнорировала, Еву и Ису отослала подальше, а девчонки новинку оценили бы. Дюран зажала. Жаль, до Лукаса не достучаться. Что же делать? Хм... Делай, что можешь. Пока Карман жареный петух не клюнет в генеральский зад, она не почешется. Что ж, я ей такого петуха запущу. Красного!» посмотрим, как забегает. Да и потом я же обещал дуэль бронехода против бронекостюма. Обещание надо выполнять. Нет разрешения. Да и плевать». С этими мыслями я опять поднял трубку. Сначала позвонил в особняк Дюран, затем в императорский госпиталь. Удачно попал. В регистратуре трубку взял Мартин. Поболтали с ним о житье-бытье, о практике, Мартин пожаловался, что его гоняют от одного целителя к другому. Реанимация, скорая помощь, родильное отделение, сегодня вообще на бумажке кинули. Видно, де Вега и де Кабрера решили проверить наследника на крепость. Да, Мартин теперь официальный наследник рода Дюран. Кроме работы в госпитале, навалились еще и обязанности политика и аристократа. Светские приемы, официальные рауты и прочее-прочее. Зато на балу Мартин и Рен получили благодарность из уст императора, а также высочайшее благоволение – жетоны магов, сделанные из изумруда. «Мои одноклассники дотянули-таки до Первой лиги. Очуметь! У всех жизнь идет на лад, кроме меня!» Похвалившись достижениями, Мартин начал пытать меня, а мне и отвечать нечем, весь под клятвами хожу. Но я сумел козырнуть, рассказал о новом кристалле, который разработал специально под бронекостюм, посетовал, что в наличии нет костюма Евы. Мартин заглотил наживку и предложил один из комбезов Ирен, по его словам, у них сейчас их целых три, причем разных цветов, только красный Мартин сразу зажал. Ну, точно не зря его Габи извращенцем считала. Я похмыкал и согласился на черный. Дал адрес курорта. Почта в Европе работает исправно. Думаю, что через две недели посылку получу. Хельга и Сандра Шиен. Хуга Тракен. Госпожа Сандра, мы взяли след Каррера. И где он? Мой человек сидит на центральном коммутаторе в Капитолии. «Вы и туда пробрались, господин Тракин. Поздравляю!» «Даже не представляете, госпожа Сандра, чего это стоило. Зато вчера наш человек отследил звонок Каррера до одной из подстанций в районе Грохочущего хребта. Точнее, пока сказать не могу, но там немного найдется мест, куда его могли спрятать. Маг он сильный, на развоз почты такого не поставят. Будем искать дальше». «Грохочущий хребет!» «Как удачно все складывается. Что думаешь, бабушка?» «Хорошая работа, Хуга. Санди, ты хочешь подключить к этому Роджерсов?» «Да, бабушка. Дед Стивена долгое время ошивался в тех краях, пока европейские пограничники не отправили его на дно вместе с кораблем. У Александры должны остаться карты и лоции». «Заодно поинтересуйся вот чем, внучка. Военные корабли хороши во время войны, спору нет». но в мирное время это огромная дыра в бюджете. Что планирует твой жених после свадьбы? Куда он денет корветы, когда война закончится? Да, интересные вопросы, бабуля, спасибо. Вот и узнаем, насколько Стивен будет предан своей новой семье и клану. Только не спугни его, мать, не будь слишком настойчивой. Хорошо, бабушка, господин Тракин, у вас есть досье на мадам Роджерс? «Разумеется, госпожа Сандра».